Глава 77 Лэндон был потрясен. Сэр Тибинг только что закончил писать по памяти древнееврейский алфавит из 22 букв или «Алфбит», бит как назывался он в оригинале. Ученый предпочел использовать латинский шрифт вместо букв на иврите, но это не помешало ему прочесть алфавит с безупречным произношением алев, бет, Гемель, Далет «Хей, ваф, заин, хет, тет, йот, каф, ламет, мем, нун, самех, Айн, пей, цали, ковш, рэш, шин и таф». Тибинг театрально приподнял бровь и продолжил. «В традиционном написании на древнееврейском гласные не присутствовали. Стало быть, если записать слово «бафомет» с использованием этого алфавита, мы потеряем три гласные, и у нас получится...» Пять букв выпалила Софи. Тибин кивнул и снова принялся писать. Ну вот, как пишется слово бафомит на иврите. Я все же вписал маленькими буквами гласные, чтобы было понятнее. Разумеется, следует помнить, добавил он, что на иврите слова пишутся слева направо, но нам будет проще применить адбаш именно так. Ну и последний этап. Мы должны создать схему замен, переписав алфавит в обратном порядке. «Есть и более простой способ», — сказала Софи и взяла у Тибинга ручку. «Пригоден для всех типов шифров зеркальной замены, в том числе и для кода Эдбаш. Маленький фокус, которым меня научили — колледжи Холлуэй. И Софи переписала первую половину алфавита слева направо, а затем под ним написала и вторую половину, только на этот раз справа налево. Шифровальщики называют его складным. Так гораздо проще и понятнее. Тибинг полюбовался ее работой и одобрительно хмыкнул. «Вы правы. Приятно видеть, что ребята из колледжа Холлоуэй не тратят времени даром». Глядя на табличку, созданную Софи, Лэнгдон ощутил возбуждение и восторг одновременно. Очевидно, те же самые чувства испытали ученые, впервые применившие код Эдбаш для расшифровки знаменитой «Тайны Шешеча». На протяжении многих десятилетий ученых смущали библейские ссылки на город под названием Шешач. Ни на картах, ни в других документах город этот ни разу не фигурировал, а в Библии, в книге пророка Иеремии упоминался неоднократно царь Шешача, город Шешач, народ Шешача. И вот, наконец, какой-то ученый додумался применить к этому слову код Эдбаш и получил поразительный результат. Выяснило, что шешеч на деле был кодовым словом, обозначавшим другой, весьма известный город. Процесс дешифровки был прост. шешеч пишется на иврите как «ше -ше -ка». ШЕ-ШЕ-КА. ше по матрице замещения превращалась в би би л Это сокращение писалось на иврите как Бабель или искаженное от Вавилон. И вот таинственный город Шешач превратился в Вавилон, и это стало поводом для лихорадочного переосмысления библейских текстов. В течение нескольких недель с помощью того же кода Эдбаш ученые обнаружили в Ветхом Завете мириады потайных значений, которые долго оставались скрытыми от их глаз. Вот это уже ближе к делу прошептал Лэндон, не в силах скрыть волнение. «Мы в каких-то дюймах от разгадки, Роберт», — сказал Тибинг. Потом покосился на Софии и улыбнулся. «Вы готовы?» Она кивнула. «Ладно, стало быть, напишем «Бафомет» на иврите безгласных. А теперь с помощью вашей матрицы попробуем превратить его в пятибуквенное слово». Лэндон чувствовал, как бешено бьется у него сердце. Через стекло иллюминаторов врывались солнечные лучи. Он взглянул на матрицу, составленную Софи, и начал медленно подбирать буквы. Тибинг улыбался во весь рот. Применяем кота Эдбаш, и получается у нас. Тут он вдруг умолк, лицо побелело. Господи Боже! Лэндон резко поднял голову. Что такое? — встревожилась Софи. — Вы не поверите, — тихо пробормотал Тибинг. Особенно вы, дорогая. — О чем это вы? — Нет, это просто гениально, — прошептал он. — Просто гениально! И с этими словами Тибинг схватил листок бумаги и снова начал что-то писать. — Так, будьте любезны, тушь, вот вам ваше ключевое слово. И он придвинул к ним листок бумаги. Софи нахмурилась. «Что это?» Лэнгдон тоже не понимал. У Тибенко от волнения дрожал голос. «Это, друзья мои, древнее слово, означающее мудрость!» Лэнгдон внимательнее присмотрелся к буквам. «Мир древний мудрый свиток открывает». И он тут же все понял. Он никак такого не ожидал. Ну, конечно же, древнее слово, означающее мудрость. Тибинг рассмеялся, причем в самом буквальном смысле. Софи посмотрела на буквы, затем перевела взгляд на диски, и мгновенно поняла, что Лэнгдон с Тибингом допустили серьезную промашку. Погодите, это никак не может быть ключевым словом, возразила она. На диске Криптекса отсутствует буква «Ш». «Здесь использован традиционный латинский алфавит». «Да вы прочтите само слово», — настаивал Лэндон, «и не забудьте при этом двух деталей. На иврите символ, обозначающий букву Ш, также произносится как С в зависимости от ударения, а буква Пи произносится как Ф». София окончательно растерялась. «Гениально!» — снова воскликнул Тибинг. «Буква ВАВ!» Из алфавита часто замещает гласный звук О. Софи снова взглянула на загадочные буквы, стараясь выстроить их в должном порядке. С, О, Ф. И. А. Только тут она услышала звук собственного голоса и сначала не поверила тому, что произнесла. София так это можно прочесть как «София? Софья?» Лэндон радостно затевал. «Да, именно. И София на древнегреческом означает мудрость. Корень вашего имени, Софии, можно перевести как слово мудрости». Внезапно София почувствовала, как истосковалась по деду. Он зашифровал краеугольный камень приората, С помощью моего имени. В горле ее стоял ком. Все так просто и совершенно. Однако, взглянув на диски Криптекса, она поняла, что проблема не разрешена. Но подождите, в латинском написании слово София не пять, а шесть букв. Улыбка не исчезла с лица Тибинга. Взгляните еще раз на эти стихи. «Не случайно ваш дед употребил там слово «древний»?» И что с того? Тибинг игриво подмигнул ей. «По-древнегречески слово «мудрость» писалось как «софия».